Многие коханные евреев мол надо защищать, им грозит опасность в любой стране, в том числе и в Голландии. Голландцы не доумевают, от кого защищать. Зачем им нужны у нас дружины самообороны? Короткая экскурсия в Бруклин и Лос-Анджелес. Да простит мне читатель небольшое отступление, но истину ради я должен признать. Кое-где есть от кого защищать, кое-где, возможно, нужны дружины самообороны. Где? Отвечу цитатой из редакционного выступления израильской газеты «Трибуна», а заглавленного «Евреи Бруклина не уступают насилию». Еврейское население бруклинского квартала Бору-Парк, Нью-Йорк, начало организованную акцию по самозащите, чтобы положить конец участившимся набегам антисемитских хулиганов на местных евреев. Председатель Бруклинской еврейской общины несколько раз обращался к ответственным властям Бруклина с просьбой усилить полицейскую охрану в Бороу-Парк, особенно в вечерние часы, но до сих пор не получил соответствующих обещаний. Бездействие властей ещё больше поощрило хулиганов Так даже местные евреи организовались сами, чтобы принять эффективные меры для самозащиты. С этой целью они создали сеть патрульных машин, с помощью которых добровольцы дежурят, сменяют друг друга в течение суток. Патрульные машины снабжены необходимым оборудованием для оказания скорой помощи на месте и для немедленной отправки пострадавших в больницу. Вот как оно в Бруклине. Может быть, то, что происходит в Бруклине, нетипично для современной Америки. На это я отвечу словами сионистского литератора Берла Фримера из его очерка, опубликованного Тель-Авивской нашей страной под красноречивым названием Еврейская бедность в богатом Лос-Анджелесе. Когда говорят о Лос-Анджелесе, сразу представляешь себе прекрасный город, раскинувшийся на берегу лазурного океана, море огней по вечерам, шишенебельные виллы кинодив Голливуда, пальмы и весёлых абсолютно счастливых горожан. Вместе с тем Лос-Анджелес служит ещё и обителью еврейской нищеты. Немного известно об обездоленных евреях Америки, влачащих жалкое существование Вот официальные статистические данные, собранные группой социальных работников по просьбе муниципалитета Лос-Анджелеса. 30 тысяч 80 еврейских семей в городе живет на грани полной нищеты. Эти 30 тысяч 80 семей насчитывают 56 тысяч человек. Невероятно! Ведь существует же мнение, что американские евреи баснословно богаты. Однако не следует скрывать тот факт, что в Соединенных Штатах имеется еврейская нищета. Лишь 10% состоятельных американских евреев составляют прослойку еврейской общины Соединенных Штатов Америки, а тяготы антисемитизма падают на беззащитных остальных евреев. Вернемся из этих действительно опасных для евреев американских районов в Голландию. Там, как я убедился, опасность грозит только тому еврею, который рискнул каким-либо образом не угодить сионистам. Стоило, к примеру, обозревателю нидерландской телевизионной компании НОС, Алмару Сьенкеме, провести несколько не вполне про сионистских, их передач как активистки Егуд Габаним забили тревогу антисемит, его надо проучить, и пытались проучить. В воинственности девиц сионистского толка я имел возможность наглядно убедиться в Амстердаме. Там на улице Йоханес Ференстрат в доме номер 22 разместился добрый десяток сионистских книг бюро регионов. Я заинтересовался, как выглядит этот дом, вернее, комплекс зданий, известный в Амстердаме под названием Сионистского центра. Чем значительнее на взгляд главы организации, тем оказалось малокалибернее её вывески. И мне пришлось подойти вплотную к подъезду, чтобы разглядеть некоторые названия. Но тут, как и в Брюсселе, мой блокнот вызвал подозрение двух вышедших из здания девиц. К тещей сказать одной бойкой шатенки, втирая птицеподобное брюнетка, была совершенно безучастна к моему блокноту, но шатенка потянула подружку за собой и решительно подошла ко мне. Вам куда нужно?